Условия омоложения и долголетия. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Если твои клетки постоянно обновляются, то почему же ты стареешь? Да потому что каждая новая клетка просто копирует старую вместе с ее возрастом и заложенными в ней программами старения. Но ты можешь это изменить. Поговори со своими клетками, они тебя услышат. Объясни им, что не обязательно копировать старую клетку. Можно обратиться к тому шаблону здоровой клетки, который изначально заложен в ДНК. Объясни клеткам, что каждый раз, репродуцируясь, они могут снимать копию с этого шаблона, а не со старой клетки. Тогда клетка будет вновь и вновь воспроизводиться молодой и здоровой. Тебе сейчас это может казаться фантастикой, чудом, но на самом деле эта чудесная возможность уже доступна для тебя. Упражнение. Омоложение на клеточном уровне. В спокойной обстановке обратитесь к клеткам своего тела. Поговорите с ними, вкладывая любовь, заботу и добро в каждое слово, в каждую обращенную к ним мысль. Объясните им, что вы с ним единое целое. Вы как дух единый с телом, и вы наделяете тело и каждую его клетку свойствами духа и прежде всего свойствами вечной молодости и жизни вне возраста. Попросите ваши клетки принять энергии духа для восстановления и омоложения. Представьте, как свет духа вливается в каждую клетку. Выразите намерение, чтобы эта энергия обновила и омолодила ваши клетки. Представьте, как идет процесс омоложения и восстановления, начиная с внутриклеточного уровня. Каждая клетка светится божественными энергиями и омолаживается. Как следствие, процессы омоложения и восстановления распространяются на все органы и ткани, затем на весь организм. Представьте, как вы изнутри сияете энергиями молодости и здоровья. Ваше биологическое тело уже сейчас способно достигать возраста в несколько сотен лет. Это не фантастика, потому что изначально биологическое тело было сконструировано в расчете именно на такую продолжительность жизни. Когда вы только пришли на землю, то собирались оставаться здесь очень и очень надолго в каждом воплощении. Каждый из вас стремился сделать как можно больше и получить как можно более обширный и богатый опыт в каждом из тех тел, которые вы выбирали. Сейчас вы возвращаетесь к этой изначальной программе, которая была по разным причинам нарушена. Вы видите, что люди стали жить дольше. Вы заметили, что вокруг вас сейчас гораздо больше 80-летних людей, чем было еще 20 лет назад, и гораздо больше 90 людей, чем было всего лишь 5-10 лет назад. Скоро вы увидите, что и 100 лет далеко не предел, так как человечество в массовом порядке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 но используйте только утвердительную форму, лучше в настоящем времени, избегая негативно окрашенных слов. Вместо «я хочу остановить старение» или «не хочу стареть», говорите «я становлюсь вечно молодым, я омолаживаю свой организм». Затем закройте глаза и представьте свой нынешний облик, Представьте, что видите себя со стороны в этом нынешнем облике, глазами любящего вас наблюдателя. Теперь вспомните тот свой облик в молодости, который вам нравится больше всего. Мысленно наложите свой молодой облик на облик в настоящем времени. Представьте себе, как ваш настоящий облик преображается, сливаясь с вашим обликом в молодости.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 Аффирмации. Я выбираю долгую, насыщенную, плодотворную жизнь. Я выбираю полную реализацию накопленного моей душой потенциала. У меня есть все необходимые ресурсы для долгой жизни и полной самореализации. Я пробуждаюсь к новой жизни, к новой молодости, к новым возможностям и достижениям. Я живу и действую во имя высшего блага своего собственного и всех людей. Я выбираю путь к свету и любви Бога. Я выбираю прекрасную долгую жизнь, полную высшего смысла. Я выбираю продление жизни и продление молодости. Мои клетки обновляются». Мое тело наилучшим образом соответствует выполнению задач духа. Я выбираю жизнь. Упражнение. Ваш новый возраст. Мысленно или вслух поговорите со своим телом. Можно делать это, глядя в зеркало. Но это не обязательно. Можно принять любую удобную позу и положить ладони себе на область сердца чтобы тело почувствовало тепло, участие и заботу, а затем обратиться к нему. Спросите ваше тело, на какой возраст оно себя чувствует. Попробуйте интуитивно, по ощущениям, уловить ответ. Помните, что вы и ваше тело одно целое, а потому это будет ваш собственный ответ, который вы даете самому себе». Если тело чувствует себя недостаточно молодым, спросите у него, что нужно изменить, чтобы исправить это. Может быть, нужно снизить уровень стресса, нормализовать питание, больше двигаться, улучшить сон? Интуитивно вы сможете уловить и эти ответы, тем более, что на уровне подсознания они вам давно известны. Пообещайте вашему телу, заботиться о нем лучше и учитывать его потребности. Решите, что хорошего вы можете безотлагательно сделать для вашего тела. Например, съесть полезный продукт, выпить чистой воды, немного подвигаться, выйти на небольшую прогулку, проговорить аффирмации о том, что вы достойны молодости и здоровья. Сделайте это при первой возможности. Затем вы можете поговорить со своей душой. Спросите, каков ее возраст. Вы можете услышать в ответ, что ваша душа очень старая. Возможно, она старше Земли и даже многих галактик. Но при этом душа скажет вам, что она не чувствует свой возраст. Он не отягощает ее, потому что она всегда остается молодой. Ваша душа вечно юная. У нее нет возраста. Представьте, что вы от имени души обращаетесь к телу и говорите ему, «Мы вечно юные, у нас нет возраста». Затем, не теряя контакта ни с душой, ни с телом, решите, в каком возрасте вы сейчас хотели бы жить, в каком возрасте вам было бы комфортно, в каком возрасте вы бы чувствовали гармонию во всем своем существе. Выбрав возраст, обратитесь к своему телу с командой. «Я останавливаю ход биологических часов. Я обнуляю их показания. Отныне я назначаю своему телу возраст. Назовите выбранный возраст. Каждая моя клетка омолаживается и начинает соответствовать возрасту «назовите». Отныне я отменяю старение, я живу в этом возрасте постоянно, и он не увеличивается. Не ждите мгновенного результата, но если вы будете жить с сознанием выбранного вами возраста, в вашем самочувствии начнутся постепенные изменения. Обязательно отмечайте их, радуйтесь им, и тогда они пойдут по нарастающей.